Глава третье. Несмотря на то, что Дирх и лейкомандир отряда всю дорогу шли рядом, беседуя как старые друзья, Сильван понимал, что они пленники. У него забрали меч и кинжал, а у Крис ее нож, послуживший предметом беззлобных насмешек. К удивлению Сильвана, Крис даже брови не повела, хотя обычно за словом в карман не лезла. Только ее разноцветные глаза, угрожающе сверкнули, когда лысый детина добродушно заметил, что такой миленькой девушке надо брать с собой в дорогу крепкого парня, а не нож. Это задело Сильвана. На роль крепкого парня он никак не тянул и не нуждался в напоминаниях. Он почти жалел, что драка не состоялась. Если бы Крис увидела его в деле. то перестала бы сомневаться, стоит ли им оставаться вместе. А в том, что она сомневается, Сильван был почти уверен. Кто бы не сомневался на ее месте. Они спустились с холма, полчаса пробирались сквозь заросли кустов и деревьев и неожиданно вышли на широкую расчищенную поляну. На краю ее стоял причудливый дом, явно построенный до исхода, в три этажа, С широкими кольцевыми террасами. Кое-где они обвалились. На некоторых росли кусты и даже молодые деревья. Но все равно дом идеально подходил для обороны. К двери ввели две полукруглые лестницы, сохранившие остатки былого изящества. На ступенях и перилах расположились человек пять таких же бритых, подтянутых и неплохо вооруженных парней, как и члены отряда. К судью по виноватому виду и излишней поспешности, с которой они вскочили при виде командира, им было приказано вовсе не валяться на солнышке и трепать языками. Командир подвел Зирхеля и его спутников к двери. Слушай, мне правда жаль, уже в который раз, повторил он с досадой, потирая шрам на щеке. Но такой порядок. Ребятам надо на ком-то учиться, отрабатывать приемы. Это не я выдумал, а Огден, он тут главный. Поговорить с ним. На тебе придется привести очень вескую причину, почему ему не стоит отправить вас в загон прямо сейчас. Это должно быть что-то ценное, польза для всей школы. Дирхельки внул без тени тревоги. У меня есть, что ему предложить. Сильван взглянул на Крис, та незаметно пожала плечами. Мол, делать нечего. Посмотрим, что будет. Ее спокойствие удивляло Сильвана все больше и больше. Крис, которую он знал, не склонялась ни перед кем, а тем более перед какими-то дурацкими жизненными обстоятельствами. Должно быть, она и впрямь доверяла этому искателю. Командир отряда распахнул дверь, и они вошли в темный зал. Сквозь закрытые деревянными щитами окна падали тонкие лучики света. На стенах потрескивали два факела. Сильван поежился. Это напоминало тюрьму в Джемеле. Факелы освещали огромный символ, нарисованный во всю стену темной краской: два перекрещенных меча, увенчанные пятиконечной звездой. Рисунок был груб и примитивен, словно его малевал пятилетний ребенок. Но у стены под ним стояли свечи и еще какие-то подношения, плохо различимые в полумраке. Вокруг было пусто, чисто и сухо, лишь слегка пахло мышами и специфическим душком, характерным для помещения, где живет много мужчин. На второй этаж вела крепкая, но пронзительно скрипучая деревянная лестница. Здесь явно жили аскетично, просто и страшно целей устремленно. Эта мысль стиснула холодом живот Сильвана. Он уже знал, насколько опасны могут быть люди, когда проникаются какой-то идеей. и считают ее абсолютной истиной. Договориться с ними почти невозможно. Твоя жизнь, а порой даже их собственная жизнь для них не что, только идея имеет значение. На втором этаже оказалось гораздо уютнее, несмотря на отсутствие дверей в многочисленных комнатах. Стены в них облезли, но везде лежали новые деревянные полы и стояли неплохие кровати. К запаху постели и носшной одежды примешивался густой аромат какой-то еды, и Усельвана заборчало в животе от голода. Надеюсь, нас хотя бы покормят, прежде чем прикончить, прошептала Крис, словно прочитав его мысли. Усельван лишь криво усмехнулся в ответ. Они дошли до конца коридора и поднялись на третий этаж по узкой неприметной лестнице. Командир распахнул дверь и пропустил пленников вперед. Сильван ожидал увидеть что-то более роскошное, чем внизу, но комнаты, в которые они очутились, его поразило. Повсюду были растения: на полу, на полках по стенам, десятками глиняных горшков с какими-то цветами и кустиками. Одни были накрыты кусками полупрозрачного плата, другие подвязаны к палочкам для устойчивости или вились по натянутым от пола до потолка тонким веревкам. Сквозь окна в потолке водопадом лился солнечный свет и свежий прохладный воздух. Зеленые стебли и листья трепетали, кое-где на цветах сидели пчелы, свободно влетавшие и вылетавшие в окна. На некоторых ветках висели ярко-красные плоды, смахивавшиеся ягоды, но значительно крупнее. Влажный и острый запах этого зеленого царства ошеломил Сильвана. Брови криса зумленные загнулись. Один Зирхель сохранял непробиваемое спокойствие. Командир слегка откашлялся. В глубине комнаты зашевелилось что-то большое, словно медведь в кустарнике, и низкий простуженный голос произнес: "А, Радонай, с чем пожеловал?" Командир отряда поклонился, прижав скрещенные в запястьях руки к груди. "Вот, на дороге поймали отец. Говорят, могут принести пользу школе." Да какая от них польза? С будничной скучкой заметил голос. Самую большую пользу они на тренировках могут принести. Да это не все. Шевеление приблизилось. Из буйства зелени показалась огромная туша. И Сильван еле сдержался, чтобы не попятиться. Огден был колоссалин. Сильван считал Дирхеля крупным человеком, но рядом с Огденом Тот выглядел как молоденький юноша. Голова с ежиком седых волос казалась маленькой по сравнению с торсом. Горшки с растениями в титанических руках выглядели как детские игрушки. Но еще более несуразно смотрелся передник из мешковины, аккуратно повязанный поверх кожаной одежды наемника. Сильван выдержал взгляд холодных серых глаз. И тут Крис. Вместо того, чтобы отступить, что было бы вполне естественно, шагнула прямо к Огдену и произнесла с неподдельным восторгом: "Вот это да! Это шува с помидоры черри, точно? Глазам не верю, как вам удалось их вырастить?" Она указала на ряд растений, стоявших поближе к окну, с красными ягодами, и тут же присела на корточки, чтобы рассмотреть их поближе. Сильван невольно задержал дыхание, кулаки сжались. Он не представлял, что сможет противопоставить Огдану, но не собирался смотреть, как тот убивает Крис голыми руками. Моя мама такие растила. Тараторила Крис, словно забавляла байками толпу в кабаке. Сильван неоднократно наблюдал подобное. Такие крошечные, сладенькие, ум отъешь. А желтые или черные вы не выращиваете? Говорят, до、да、исхода такие были, и сейчас есть, да только секрета никто не раскрывает. Желтые были. Задумчиво промолвил Огден, словно не веря такому нахальству. Да погибли все. Белые пятна пошли по листьям, и все. Пепелица. Уверенно произнесла Крис, выпрямляясь. Щелочь разведите в воде и мойте листья, когда только начинается, и все пройдет. И землю под кустами сменить надо. Она по хозяйски огляделась и покачала головой. Впрочем, если вы не устроите тут прореживания, толка не будет. Очень кучно все растет. Вот пепелица и живет в своем удовольствии. Повисла пауза. Полбу сильва наградом катился под. Дирхили и Родонаи, казалось, вообще забыли, как дышать. Внезапно раздался звук, такой густой и насыщенный. что Сильван подпрыгнул от неожиданности. Огден смеялся. Он поставил горшки, которые держал в руках, вытер испачканные землей огромные руки и присел на массивный деревянный табурет. Сильван неверил своим глазам. В один миг грозный предводитель школы наемников превратился в грустного пожилого садовода, обеспокоенного судьбой своих зеленых питомцев. Лицо у него было загорелое, морщинистое, и все в складках. «Про пепелицу не врешь?» — спросил он, поглаживая жесткий ежик волос на затылке. «Откуда тебе знать?» Крис изобразила оскорбленное достоинство. «Маманя моя с юности всякими такими штуками занималась. Вон у вас и огурцы есть, они любят влажное тепло. Начнете закрывать, и так попрут». Огден сухой мелкой махнул рукой, прерывая поток ее красноречия, и перевел взгляд на Дирхеля. Так чего ты говорил насчет школы, Родонай? Этот здоровяк для загонов самый разгодится. Я знаю, как попасть в Мегаполис. Неожиданно произнес Дирхель, глядя на Огдена в упор. Могу провести твоих людей. С чего ты взял, что мне туда нужно? Прищурился Огден. Глаза его засверкали, как остряя иголок. Туда всем нужно, да не все знают, как пройти. Местные везде лавушек понаставили. А ты откуда дорогу знаешь? Я искатель, пожал плечами Дирхель. Я знаю много такого, что неизвестно обычным людям. Угден в задумчивости пожевал нижнюю губу. Его огромные кисти лежали на коленях и казались чем-то отдельным, как будто жили своей жизнью. «Этих двоих пока в загон», — он ткнул толстым пальцем в Дирхеля и Сильвана. «Я подумаю. Всезнайку здесь оставлю. Глядишь и пригодится». Сильван в отчаянии посмотрел на Крис, но та вовсе не выглядела испуганной и даже подмигнула ему из-под тяжка. Дирхель тоже и бровью не повел. Когда за ними закрылась дверь, Сильван снова услышал высокий, поразительно уверенный голосок. Так вот, здесь все поставим свободнее, не так плотно. Что-то придется выкинуть. Но вам что нужное растение или урожай? Айк полагал, что они отправятся прямиком в Карнил, но у подножья холма Хорус неожиданно свернул с дороги на одну ему известную лесную тропинку. Пришлось спешиться и вести лошадей в поводу. Солнечные лучи заливали лес сквозь прозрачную желтизну листьев. Те, что уже опали, мягко похрустывали под копытами лошадей, и сладковатый дурманищий аромат кружил голову Айку. В юности они с Джори часто бродили по лесу, говорили и не могли наговориться. А иногда наоборот, шли молча, вот как сейчас с Хоросом, только это было совсем другое молчание. Уютное, как толстое одеяло. Им накрываешься с головой и быстро засыпаешь, Придавленный мягкой, теплой тяжестью. Но говорили они или молчали, им всегда не хватало времени, всегда. Сколько бы ни пробыли вместе, все казалось мало. Рядом с Джори Айк ощущал удивительную гармонию с миром и с самим собой. Он хорошо помнил это чувство. Как будто они родились с одной душой на двоих, и быть вместе для них было естественно, а вот врозь — нет. Нет. Но они взрослели, и разлука становилась все больше. А теперь и вовсе неизвестно увидятся ли они когда-нибудь снова. Айк старался не думать о прошлом, но оно было слишком близко, слишком живо в памяти. Всего год назад Джоли и Крис изгнали из Вена, где Айк был свершителем. Эйвор, его младший брат, бешено ревновал Айка и намеренно раскрыл жителям города секрет их дружбы. До зимы брат и сестра жили в лесу, в доме Айка. Потом Дзирхель нашел для Джори место кузнеца в Лолензе. Но они туда не добрались, исчезли по дороге. Полгода Айк еще прожил в Вавьене, ожидая весточки от друзей. А потом неожиданно ему открылась правда о поступке Эйвора. Тогда он понял, что может убить брата за то, что тот сделал. И ушел. Хорос помог ему и оставалось только надеяться, что он не жалеет о своем благородстве. Пока, по крайней мере. От Айка один вред, а пользы никакой. «Ну, наконец-то!» — внезапно вздохнул Хорос. Взглянул на Айка и смущенно потер переносицу. «Вот же к темному! Кому рассказать?» Заплутал. «Давненько здесь уже не был». Только сейчас Айк заметил, что солнце скрылось за холмом, Из заметно похолодало. Погруженный в свои мысли, он не ощущал течение времени. Деревья расступились, и они очутились на большой явно ухоженной поляне. На противоположном ее конце стоял трехэтажный дом доисходной постройки, заросший с полуобвалившимися полукруглыми террасами. На таком же полукруглом крыльце маялись несколько вооруженных людей. При виде незнакомцев они вскочили с мест, словно не верили, что те своими ногами притупляли развеять скуку их дежурства. Хорас поднял над головой скрещенные в запястьях руки, и охранники медленно, с явно неохотой опустили арбалеты. Доброго дня, дети Огдона, произнес Хорас, когда они подошли к крыльцу. Айку почутилась чуть заметная усмешка в его голосе. Здоров, ля, отец ваш? «Все ли в порядке?» «Хвала всемогущему!» Отозвался один из караульных, чернявый парень с раздвоенной верхней губой. Арбалета напустил последним. «Раданай на месте?» «Он у отца! Ворон за него!» Хоррис махнул рукой. «Валяй! Вези к нему!» Чернявый закинул арбалет за плечо и спрыгнул с крыльца с легкостью играться и человека, привыкшего носить оружие. Хоррес и Айк последовали за ним вокруг дома. В плотно обступивших его кустах и деревьях обнаружилась изгородь, сплетенная из ржавой колючей проволоки. Караульный пропустил их вместе с лошадьми через неприметную калитку и тщательно закрыл ее, прежде чем идти дальше. Полоса леса тянулась метров пятьдесят и явно служила маскировкой. За ней на обширном ровном пространстве стояло множество добротных домов, Длинных, приземистых, с черепичными крышами, но без окон. «Словно сарая для скота», — подумал Айка, зираясь. Еще у калитки он услышал отдаленный шум. Выкрики, смех, бессвязные обрывки фраз. Теперь он стал отчетливее. Дома стояли один за другим, в строгом порядке. Пространство между ними было огорожено низким забором из горизонтальных жердей. От этого сходство с хлебом и загонами для выпаса еще больше усиливалось. Вот только никто постись в них не мог. Трава была вытоптана подчастую обнаженными попою с мужчинами разного возраста, которые сражались почти в каждом загоне. В одном двое нападали на одного, и он отбивался весьма умело. Звенела сталь. Вокруг загона столпились другие бойцы. Они подбадривали сражающихся. и наперебой выкрикивали советы. Кайку и Хорресу почти сразу приблизилась плечистая фигура в потрепанной куртке и запыленных штанах. «А, Варен!» — хладнокровно произнес Хоррес. «Долго жить будешь?» «Хорошо бы!» — светловолосый, мускулистый Варен оглядел пришельцев темными глазами и кликнул проходившего мимо молоденького парня. Тот взял лошадей под узцы и повел куда-то в сторону дома — Хорос с явным облегчением размял руки. «Ох, хвала всемогущему!» «Ну, Вара, не напрягайся так, ты меня пугаешь. Я вот юношу к вам привёл, клиента как бы. Нужно обучить, чем заплатить найдётся». При слове «заплатить» мрачная физиономия Варена слегка просветлела. Он окинул лайка быстрым взглядом и одобрительно кивнул. «Сгодится, такого научим». А то сегодня притащили мальчишку. Уверяет, будто был ротоборцем в террасе. Тощий мозгляк. Куда всемогущий душонка его поместил, непонятно. Ож врет, заливает. Мы как раз проверяли, какой он там ротоборец. Он слегка к качнул головой, указывая на загон, от которого пришел. Стоявшие вокруг него люди чуть расступились, и Айк увидел высокого, не складного парня с мечом и кинжалом. Потрепанная одежда покрыта пылью и грязью, темные волосы слиплись. Его противник примерно такого же возраста, но тяжелее раза в полтора-два. Не спеша, почти вальяжно нападал на него, словно на показательном выступлении. Силёнки явно неравные, заметил Хорас. Варин махнул рукой. Так это ж полено. Он на то и нужен, чтобы приемы отрабатывать, не своих же колечить в самом-то деле. Да как можно, прорыснял Скорос с чуть заметной иронией. Снова лязгнула сталь. Юноша в загоне упал, судорожно пытаясь блокировать очередной удар. Зрители удовлетворенно загалдели, и Айк отвел глаза. Ладно, идемте. Варен шагнул к дому. Старику завтра о вас доложу, поздно уже. Отдыхайте пока с дороги. Эй, малый! Айк вздрогнул. Он никак не мог привыкнуть, что люди обращаются к нему, и вопросительно взглянул на Варена. Чему учиться-то хочешь? Мечом владеешь? Нет, покачал головой Айк. Ты б его старый добрый кулачные драки научил, подсказал Хорас. Знаю, вы тут частенько болуетесь. Варен хохотнул. Драки? А чего и учить такого здоровяка? Лупи кулаком посильней, вот и вся наука. Внезапно Айк остановился. Солнце село, накатила прохлада, пахло землей и влажными опавшими листьями. У стен домов сгустились вечерние тени, и такими же неверными тенями двигались в крайнем, самом большом загоне две фигуры. Каждый боец держал в обеих руках по палке длиной в локоть. Обыкновенные палки даже без заостренных концов. Бойцы плавно кружили друг возле друга, их обнаженные попои стелла призрачно белели в сумерках. Палки сталкивались с глухим треском, но не ломались. Никаких одиночных выпадов, как при поединке с мечом. Каждая атака выглядела как целая связка ударов, блоков, быстрых перемещений. Это походило на танец, или, точнее, не было похоже ни на что ранее виденное Айком. Впрочем, справедливости ради стоит сказать, что видел он немногое. Что это? – спросил он, как зачарованный, глядя на бойцов. Да, муттатень, отмахнулся Варен. Эти ребята, ну понимаете, по мне так чердак слегка не в порядке. Выдумали с палками драться, раздобыли где-то книжку до исходных еще времен, по ней и учились. Боловство это! Куда ты с палкой против меча? Курам на смех, Хорас фыркнул, и смех плавно перешел в зевок. Ладно, идемте. Варан тоже зевнул и зябко повел крутыми плечами. Надо вас еще на ночлег определить. Айк послушно двинулся за Хорасом, но голова поворачивалась само собой. Он снова и снова всматривался в полумрак, пытаясь уловить причудливый ритм. Мерцание гибких светлых тел, приплясывающих друг перед другом, точно два огонька свечи. Ночь широко раскинулась над миром, бархатно черная, на редкость теплая для осени. Крис лежала на соломенном тюфяке прямо под распахнутым окном, заложив руки за голову, всматривалась в звездное небо широко раскрытыми, неподвижными глазами. От храпа Огдона колыхались листья растений, и даже крохотные помидорки черри вздрагивали на стебельках, точно испуганные зверьки. Крис доводилось спать в куда менее уютных местах. Данимал ее не храп, а тревожные мысли, которым она обычно не давала воли. В основном о Джори, но в последнее время Крис много думала и о Сильвании. Она невольно вспоминала Айка и их короткую любовь. Как не похож Сильван на Айка, такой хрупкий, не приспособленный к жизни. Айк был отверженным, и тем не менее рядом с ним Крис чувствовало себя защищенной. А Сильваны есть самой хотелось защитить и уберечь. Она знала, что он одерживал победы в круге правды только благодаря своему дару, знала, насколько страшно ему теперь, когда дар исчез, полагаться только на меч и кинжал, на свое от природы слабое тело. Крис беспокойно повернулась, положила локоть под голову. Надо разыскать Джорева, чтобы это не стало. Не сможет она жить спокойно, пока не найдет брата или не опровержимые доказательства его смерти. Но справедливо ли подвергать опасности Сильвана? Ведь в этот переплет они попали только потому, что она решила идти в Карнил без Абоза. Храп внезапно смолк, и она затянула дыхание. В глубине комнаты заворочались, точно медведь в берлоге. Потом все стихло. Храп возобновился с прежней силой. Крис хмыкнула. Острый аромат растений и влажной земли будоражил ее, подталкивал к действию. Можно вылезти в окно и помочь Сильвану бежать. Но что будет с Дирхилем? Вытащить еще и его никак не получится. К тому же эта община, чем бы она не являлась, хорошо охраняется, и Крис совсем не улыбалась получить стрелу от какого-нибудь ретивого караульного. По всему выходило, что надо выждать какое-то время, по крайней мере до завтрашнего дня. Если выдумка Дирхеля сработает, его отпустят, и тогда Крис сможет бежать вместе с Сильваном. Одной ей отсюда хода нет. Хватит. Достаточно того, что она бросила Джори в обозеро ботарговцев. Больше такое не повторится. Разбудил ее не сильный, но и не очень-то приятный тычок ногой под лобра. Утро, все знайка. Крис мгновенно проснулась и вскочила, точно собака, почувствовавшая во сне прикосновение тележного колеса. Сердце ее бешено билось. И плохо, фыркнул Огден. Голос у него оцеп со сна, глаза опухли и превратились в щелочки. Солнце еще не встало, по комнате разливалось бледное предрассветное сияние. На листьях и цветах сверкали капли росы. Волосы и плащ Крис тоже намокли и ее передернуло, но гораздо больше данимала нужда совсем другого рода. Огден, казалось, не сильно заморачивался на этот счет. И ночью Крис благополучно воспользовалась одним из его драгоценных горшков. Растению от этого, конечно, сплошной вред. Но Крис рассчитывала выбраться отсюда до того, как оно пожелтеет и засохнет. Верной о привычке говорить напрямик даже о самом неловком, она уперла руки в бока. «Мне надо по нужде. Куда тут?» Огден хмыкнул. «Потерпишь». Он взял металлический совок, подошел к стене, и несколько раз стукнул по ржавой трубе, вертикально уходящей в пол. Труба загудела, как колокол, и пару минут спустя вбежал заспанный Родонай, на ходу пытаясь застегнуть куртку и пригладить волосы. Огден с кряхтением, присев на корточке, запихивал дрова в круглую металлическую печурку. «Приведи вчерашнего здоровяка», — распорядился он. «Да поживей». «И парня тоже!» Нахально заявила Крис, притопывая на месте. Родонай бросил на нее изумленный взгляд, но Огден даже не повернулся. Здоровика тащи и быстро. Когда охранник с грохотом сбежал по лестнице, Крис произнесла как можно небрежнее, хотя вся похолодела от страха. Чтобы пробраться в мегаполис, нужны как минимум двое. В печке защелкнуло пламя, тонкие струйки дыма потекли сквозь дверцу. Огден выпрямился, поправил трубу, которая уходила прямо в окно. Он двигался так медленно, что Крис, доведённый до иступления мочевым пузырём, страшно хотел откреснуть его чем-нибудь. Снова послышались шаги, и вошёл Дзирхель в сопровождении запыхавшегося Роданая. «Отправишься в мегаполис», — с расстановкой произнёс Огден, помешивая что-то, в стоявшее на печке мятой кастрюли. «Всезнайку с собой возьмёшь». Мальчиков не стоит вводить в соблазн, могут начаться неприятности. А как же Сильван? Почти выкрикнула Крис, подаваясь вперед. Без него нам не справиться. Огден насмешливо покосился на нее. Десяток моих мальчиков справится с чем угодно. Он снова обратился к Зирхилю. Проведешь их в мегаполис и назад вернешься. Хочешь своего парня в живых застать? «Поторопись!» Дирхель молча кивнул и взял Крис за плечо, увлекая её к двери. Та шла, словно оглушённая. «Возьми десятку, Роданай!» — произнёс Огден за их спинами. «Да смотри в оба!» «Слушаюсь, отец!» Тут Крис не выдержала. «Ах ты!» Широкая ладонь Дирхеля зажала ей рот, другая обхватила за талию, и искатель практически понёс её по лестнице. Ноги Крис болтались над ступеньками, она возмущенно вырывалась. Не вздумай кричать, произнес Дерхилье ей на ухо, когда они очутились внизу. Он услышит. Да к темному его! Яростно прошепела Крис, освободившись. Ты что делаешь? Мы не можем бросить Сильвана. Мы вынуждены. Другого выхода нет. Да ты! Радонай спустился с лестницы и знаком велел им идти к двери. Огромное здание оказалось погружённым в сон, и голоса в полутемном зале звучали очень громко. Дерхель схватил Крис выше локтя и довольно бесцеремонно вытащил наружу. Прекрати это! Я покажу им проход в Мегаполис. Мы вернёмся и вытащим Сильвана. Ты хоть понимаешь, как тебе повезло? Осталось бы игрушкой у этого любителя цветочков. Крис вздрогнул на последней фразе. И вдруг сбежало с крыльца, и я Прометею кинулась в кусты. Радонай дернулся было за ней, но Дирхель пригродил ему дорогу. Девичьи дела, друг, ты там без надобности. Давай лучше зави своих ребят. Уходим прямо сейчас. С утра небо хмурилось, и когда Радонай, Дирхель и Крис в сопровождении десяти урых мрачных парней в походном снаряжении вышли из леса на дорогу, начал накрапывать дождь. Дирхилю просил Родоная вернуться чуть назад, на то место, где их схватили, и пошарив в кустах, выудил свою котомку. Никто ее не тронул, и настроение Дирхилля сразу улучшилось на порядок. Чего нельзя было сказать о Крис. Она шла, натянув капюшон плаща пониже, и карила себя за то, что накатила истерику перед искателем. Он, конечно, прав. Что они могут против вооруженных до зубов головорезов? До мегаполиса дней пять пути верхом, и если они раздобудут лошадей в Карниле, много времени это не займет. Десять дней Сильван продержится, должен продержаться, обязан. Карнил напомнил Крис город Виен, в котором был свершителем Айк. Двух-и трехэтажные дома, в которых ничто не напоминало древние строения. Анис Джори покинули Виен всего год назад. Но казалось, прошла целая вечность. Крис впервые пришло в голову, что надо бы подать цайку весточку. Да только как? Ни один человек не согласится передать письмо свершителю. В собор с черными башнями и в плем напоминавшими острые и тонкие рога их не пустили. Радонай отправился туда один и вскоре вернулся очень довольный. Орден братьев всемогущего Отца содержал обширную конюшню. где можно было нанять лошадей. Пришлось раскошелиться, но делать нечего. Пешком дорога до мегаполиса отняла бы недели две, а то и больше. Поели в таверне на скорую руку, и вскоре Крис уже тряслась в неудобном седле с котомкой за плечами. Родона и пятеро его ребят ехали впереди, затем Дирхили Крис, остальные пятеро замыкали ковалькуду. А дождь все ль неил и неил. Сырость промеряла насквозь. Желтые листья на деревьях паникли, как мокрые тряпки. Корнил давно расширился за крепостные стены, но дома попадались все реже и реже. Зато больше было развалины заброшенных до исходовских строений, причудливых, а порой и пугающих. Онименовали остров здания, которое когда-то было построено целиком из черного стекла. Дождь оглушительно барабанил по сохранившимся стеклянным пластинам. Крис поежилась под мокрым плащом. Здание напомнило ей лагер. От него мысли перетекли к Сильвану. Она не могла забыть тех слов, что Огдона баронил вскользь. Хочешь своего парня в живых застать? Поторопись. Значит, Сильвану угрожает опасность. Надо было бежать тогда ночью, бежать вдвоем. Чутье подсказывало ей правильный путь. Почему она не послушалась? У Дирхеля было чем выкупить свою жизнь. Да и не стали бы эти бандиты убивать потенциального бойца, которого можно перетянуть на свою сторону. А Сильван, эх, Сильван! Крис опустила голову, чтобы Дирхель не видел ее лица, хотя дождь так лил, что несколько лишних капель на щеках никто бы и не заметил. Айк проснулся от прикосновения к плечу, не грубого, но настойчивого. Рядом с ним сидел Хорас. В плаще и шляпе, надвинутой на самые глаза. Окно в комнате, где их поселили, было заколочено. Сквозь щели между досками просачивался серый утренний свет. За стеной размеренно шуршал дождь. Айк приподнялся на тюфяке, грубое шерстяное одеяло соскользнуло с его плеч. Что случилось? Все в порядке. А почему-то в шляпе? Мы уезжаем? И тут он понял. «Мне надо вернуться на корабль». Хоррес смущенно смотрел в сторону. Он казался утомленным. Темные глаза слегка запали. В щети не поблескивала седина. «Давно уже. Здесь ты в безопасности. Эти ребята уважают крепких парней вроде тебя. Заплатишь, и они тебя всему научат. А пласта-то у меня хватит». Усомнился Айк, сел, быстро пригладил волосы и перевязал их заново кожаным шнурком. Нащупал на поясе кошелек. На секунду ему показалось, что деловой тон покоробил Хорреса, но тот сразу же улыбнулся. «Хватит, я пересчитал». Айк усмехнулся и встал на ноги. Хоррес тоже поднялся. Комнотка была маленькой, темной и пустой, если не считать двух тификов на полу. На полу валялись куски штукатурки, осыпавшиеся со стен и потолка. Хорс поддел один такой кусок на ском сапога и вздохнул, попытался снова выдавить из себя улыбку, но она получилась еще хуже первой. Что ж, пойду я. Зиму лучше здесь пересиди. Время гибло, сам знаешь. А весной приезжай на побережье, в Ройн. В таверне подскажут, где меня найти. Спасибо. Медленно произнес Сайк. Спасибо тебе за все. Было страшновато оставаться одному среди незнакомых и явно жестоких людей, но он понимал, что у Хораса своя жизнь и не мог просить его задержаться. Тут и так нянчиться с ним уже несколько месяцев, хотя изначально собирался только помочь добраться до Лаленда. Он протянул Хорасу руку, тот крепко ее пожал и произнес с глубоким сочувствием: Жаль, что так и не нашли твоих друзей. Этот всемогущим проклятый мир принадлежит тёмному со всеми потрохами. Вот тёмные поводили нас за нас. Знаю, ты захочешь продолжить поиски. И дело, конечно, твое, но не забывай, что я сказал про Ройн. Хорошо? Айк только крепче сжал его руку. Опасался, что голос выдаст, насколько он расстроен. Хорас взял котомку, нахлобучил шляпу поглубже и вышел еще раз, кивнув Айку на прощание. Тот медленно подошел к окну и выглянул в щель между досками. У крыльца стоял уже знакомый чернявый парень, держа в поводу коня. Тот встряхивал головой, шкура была в мокрых пятнах от дождя. Несколько минут спустя Хорос сбежал по ступеням, протер рукавом седло, и вот он уже верхом. Айк смотрел на него смучительным, болезненным чувством потери. И в то же время им владело странное возбуждение — Как в детстве, когда ему впервые позволили в одиночку отвести коз в лесной загон. Хорас ударил коня пятками, и тот взял с места в карьер. Из-под копыт взметнулись брызги и клочья вырванные с корнем травы. Аих смотрел, как всадник не оборачиваясь несется через поляну к лесу, придерживая одной рукой шляпу, чтобы не сдуло ветром. А чего ему оборачиваться? Ты ему в конце концов не отец. Ни сын и ни брат. Он проглотил вставший в горле комок и поспешно отошел от окна. Поднял скомканный плащ, встряхнул, накинул на плечи. И решительно отправился на поиски Варена или любого, кто сможет ответить на его вопросы. Раз он остается здесь, чтобы учиться, следует начать как можно скорее. За какие-то пять дней, тёплая и сухая осень... превратилась в далекое воспоминание. К счастью, Крис и ее спутники продолжали ехать по древней дороге. В это время года лишь Анна не превращалась в море жидкой грязи. Если до исхода все дороги были такими, можно было только позавидовать жителям исчезнувшего мира. Но Крис уже никому не завидовала. Она думала только о том, как бы пережить этот злосчастный переход. Каждый день по три-четыре часа они проводили в седле под дождем и ветром, и пятая точка Крис, на которой никогда не было особенно много мяса, давно просила пощады. Вдобавок ей попалось слушать с очень жесткой рысью. Несколько неудачных ударов седлом из правой ягодицы неопытной наездницы сорвала кусок кожи, образовалась открытая рана, не глубокая. но чрезвычайно болезненное. Крис раздобыла на одном из постоялых дворов лечебную массь, но поскольку приходилось снова и снова садиться в седло, облегчения она почти не приносила. К счастью, они быстро приближались к цели, и можно было надеяться на скорое прекращение пытки. В начале отряд вел Родонай, но на четвертый день пути он уступил место Дирхилю. Дорога сворачивала то вправо, то влево, огибала небольшие озера, перепрыгивала через речушки, заброшенные, развалившиеся, смешивались с волками ржавых мобов, деревушками и городками разной степени благополучия. Их объединяли неизменный дождь, уныние и серость. Однако, несмотря на скверную погоду, дорога никогда не пустовала. Крис не уставала поражаться, куда едет в телегах и верхами, а также тащится пешком такое количество людей. Уж наверное не в мегаполис. Дирхель посмеялся ее вопросу и пояснил, что в округе это единственная приличная дорога. Вот ее и используют все, у кого есть надобность куда-то идти и ехать. Когда-то люди могли выбирать кратчайший путь до своей цели, но теперь дорога для всех одна. Крис проклинало дорогу Огдона родная, которая гнала их вперед, но больше всего всемогущего, подсунувшего им это испытание, как будто без него проблем не хватало. Вместо того, чтобы пробраться в мегаполис втроем с Сильваном и скрытно искать Джори, они были вынуждены везти туда отряд вооруженных до зубов громил, которые только и умеют, что полить из арбалетов, крипаться, долакать эльф таверне. А при удаче предстоял еще и обратный путь в той же компании. Последний постоялый двор находился довольно далеко от Мегаполиса. Здесь они запаслись провизией и в последний раз переночевали в тепле и под крышей. Лошадей оставили к огромному облегчению Крис, и на рассвете ведомые Дирхилем углубились в промокший носкость лес. Шли без отдыха целый день на пролет. Ранний холодный вечер окутал их сыростью. Когда остановились у подножья небольшого холма, дождь наконец перестал, сгустился туман. Крис ног под собой не чувила, рана не мешала идти, но все равно переход получился чрезчур длинным. Дерхель был мрачный и не разговорчив, а болтать с Родонаем и его спутниками Крис не решалась. Еще подумают, что она им какие-то авансы делает. Ей случалось так попадаться. Криз в углублении души шокировала, когда кто-то проявлял к ней интерес как к женщине. Конечно, подолгу находясь в дороге и сталкиваясь с разными людьми, она уже поняла, что некоторым вообще безразлично, кому сумнуть. Была бы дырка, и все равно каждый раз удивлялась. Отец частенько повторял, что ей в этом смысле ничего не светит. Мужики не собаки, на костя не бросаются, говорил он. И хохотал точно смешнее, ничего не придумаешь. Крис обычно дерзила в ответ, и начиналась ссора. Но в свое время ее поразило, с какой нежностью и любовью относился к ней Айк. Она старалась не зажигать огня, когда они были вместе, но он все равно восхищался ею. В такие моменты она чувствовал раздражение и почти злость. Зачем он врет? Ведь это так понятно, что она собой представляет. «Костлявая уродина!» С Сильваном все иначе. Он всегда был недоволен собой и понимал, что это такое, когда в зеркало без отвращения не взглянешь и даже причесываешься с закрытыми глазами. Поэтому о внешности Крис он помалкивал. Огонь гасил первым и даже в разговоре старался не касаться этой темы. Сначала Крис нравилась эта деликатность, но он не мог. Но постепенно она поняла, что ей не хватает слов восхищения, которые когда-то так бессили. Пусть это и неправда. Ей хотелось знать, что она нравится Сильвану, которого, как ей казалось, она любила куда глубже и сильнее, чем Айка. Но он молчал. И теперь уже это молчание раздражало Крис, как когда-то раздражали слова Айка. «Поистине противоречивее создание, чем человек», «Не найти». Свернули лагерь, когда небо только-только начало неуверенно сереть. Прямо от места стоянки Дерхель повел их вверх по склону холма, одному ему известной тропой. «Не высовывайтесь», — предупредил он спутников, когда они очутились на вершине. «Рассмотрите все внимательно, но голов не поднимать. Схлопочите стрелу между глаз». Крис послушно плюхнулась животом в сырые палые листья, и вместе со всеми ползком подобралась к краю обрыва. Вглядываясь сквозь пожелтевшие жесткие стебли старой травы, она не сразу поняла, что перед ней такое, а осознав, вздрогнула. Гигантский город раскинулся до самого горизонта. Многие дома лежали в руинах, торчали лишь остовы стен с пустыми проемами окон. Но эти остовы возвышались на пять и более этажей, А в самом центре мегаполиса Крис с замеранием сердца увидела несколько зданий таких громадных, что и представить себе их высоту было невозможно. Ей доводилось слышать о небесных башнях, но лишь теперь стало понятна суть этого названия. Вершины рукотворных исполинов уходили в серую хмари облаков, исчезали в ней, и какой высоты достигали, одному всемогущему ведомо. Крис подумала о том, что Джори может быть в одной из этих башен, и мурашки побежали у нее по спине. Как переберемся через реку? – прошептал Роданай. Действительно, от мегаполиса их отделяла река, мерно несущая свинцовые воды у подножья холма. Второй ее рукав проходил чуть дальше, прямо по центру города. Многочисленные мосты в большинстве своем были разрушены. оставшиеся завалены обломками, ржавыми мобами и прочим мусором. Но это похоже было единственное препятствие для прохода в мегаполис. Никакой крепостной стены, никаких дозорных башен и никакой охраны, по крайней мере, на виду. По команде Дирхеля они, пригнувшись, начали спускаться с холма. Может лучше ночью? предложил Радонай. Мы сейчас как на ладони. Как раз сейчас у нас есть шанс, возразил Зирхель, не глядя на него. Большинство тех, кто там живет, ночные пташки. Днем спят, ночью на охоту выходят. Если будем осторожные, проблем не возникнет. Крис спускалась прямо за ним, внимательно глядя под ноги. Поскользнуться на грязи ничего не стоило. Она представила, как падает на спину, ноги выше головы. а потом катится вниз, сбивая своих спутников с трапы, как битка сбивает шарики.、И、ей стало смешно. Впрочем, кого она собьет при своем таком арианном весе? Лес покрывал весь холм и подступал вплотную к реке, но оголившиеся деревья служили плохим укрытием. Расредоточившись, отряд как можно осторожнее приблизился к одному из мостов. Въезд на него перекрывали разбитые, почти рассыпавшиеся от старости мобы. Они густо стояли на дороге, которая вела из мегаполиса. Все здесь казалось покинутым. Ни звука, ни следа присутствия человека, ни единого дымка над домами на той стороне реки. Лишь ветер посвистывал над мостом и гнал по поверхности воды мелкие волны. Дирхель махнул рукой и первым выбежал из леса. Согнувшись в три погибели, пересёк дорогу и присел за одним из мобов. Крис почти сразу последовала за ним. Затем Радонай и его люди. «Вели ребятам быть наготове», — прошептал Дирхель. Несмотря на холод, на висках у него выступил пот. Он заметно побледнел. «Надеюсь, здесь никого нет, но арбалеты пусть держат заряженными. На всякий случай». Радонай кивнул, и отдал тихий приказ. Тут же зашуршала ткань непромокаемых чехлов, в которых хранились арбалеты, заскрипела тетива. Крис вдруг почувствовала себя ужасно маленькой и беспомощной со своим жалким ножиком, спрятанным за голенищем сапога. Дирхель напряженно всматривался в громоздящийся на мосту завал и вздрогнул всем телом, когда Крис коснулась его рукава. Мы ведь пройдем здесь, Хел, правда? Как по маслу, хрипло произнес он и усмехнулся. Но усмешка эта Крис не понравилась. Она как-то не внушала доверия. Дерхель положил огромную ладонь на плечо Крис и крепко сжал. Держись все время рядом, поняла? Просто следуй за мной без вопросов, и все будет в порядке. То есть как это без вопросов? Притворно удивилась Крис. но шутка не имела успеха. Лицо Дзерхеля осталось таким же напряженным, бледным и встревоженным. «Вперед!» — глухо скомандовал он и первым, выскочив из укрытия, побежал к завалу. Они без помех одолели ржавую гору, но дальше все пространство моста было забито мобами так густо, что не приберешься. Пришлось идти поверху, перепрыгивая с одного моба на другой. Ржавчина проела металл насквозь. Он с треском ломался под ногами. Но все вокруг по-прежнему казалось вымершим. И Крис осмелила. Прыгать с мобы на моб показалось не легким делом, и она быстро взмолкла. Но подняв голову в очередной раз, с удивлением поняла, что они почти дошли. Уже можно было различить потеки влаги на серых стенах зданий мегаполиса. Оставалось одолеть пару десятков метров. Крис двигалась прямо за Дирхелем, а он почему-то держался ближе к краю моста. У самых перил. Мобы здесь стояли не так плотно, и прыгать с одного на другой было сложнее. Крис хотела сказать об этом, как вдруг что-то свистнуло, и ее правую щеку обдало порывом ветра. Тут же раздался болезненный крик — И один из людей Родоная упал навзничь на крышу моба. В плече у него торчала стрела. Секунду спустя стрелы нашли еще двух человек. Коружью! Рявкнула Родонай и вскину фарбаletт, выстрелил куда-то вверх в сторону зданий. А стрелы продолжали рассекать воздух. Все произошло так быстро, что Крис не успела ни испугаться, ни даже лечь. Стояла с талбом, пытаясь разглядеть. Откуда же стреляют? И тут крепкая рука схватила ее поперек живота, оторвала от земли и швырнула куда-то в пустоту. Крис завопила от ужаса. Мир перекувырнулся перед глазами, мелькнули здания мегаполиса, потом серые опоры моста. Удар! И она с головой погрузилась в ледяную воду. Беспомощно забарахталась, не понимая, где вверх, где низ. Плавать она умела, но тяжелая одежда и котомка сильно мешали. Оглушенная ударом, она упрямо пыталась выплыть, перед глазами темнело. — Силли, я приду! — мелькнула отчаянная мысль, но ее быстро смыло забвением.